Лама предлагает растовать снежные облака и растопить снег. Это метеорологическое явление предложено за очень умеренную плату, всё вместе 2 американских доллара. Ничего, что снег продолжает падать и становиться всё холоднее. Тантрик небе искуражен. Он расставляет какие-то бумажные ветряные мельницы поверх своей чёрной палатки и всю ночь дует в трубу, сделанную из человеческих костей. В углу лавки сидит её владелец, лама тяжело поворачивая молитвенное колесо. Много священных предметов свалено в кучу вместе с товарами а в противоположном углу примыкающей комнаты стоят огромные бочки, наполненные местным вином, сделанным тем же ламой, чтобы травить народ. Простые люди, как и лама, пьют ужасно, и даже малые дети требуют деньги на виски, так что можно подумать, что пьянство им было завещано Буддой. Лама утверждает, что Будда запретил труд, сельское хозяйство и раскрытие недр земли. Это придуманная клевета против самого Будды, который посылал своих учеников работать на поля, чтобы помочь деревенским жителям. Лама приближается к вашей палатке, влезает в вашу машину и бьёт в барабан до тех пор, пока вы не дадите ему полную горсть шот тибетской деньги. Но через 10 минут, вероятно, полагая, что вы уже забыли его лицо, он, заменив часть наряда, всё с тем же бестыдством не даёт вам покоя. Мы были шокированы, услышав, что люди называют своего правителя далай-ламу ущербным монахом. Храмы чаще всего грязные и зловонные, и у самих их стен идет торговля и даются взятки. Сколько монастырей лежат в руинах, как много стен уже болилось. Вы чувствуете, что эти древние монастыри и замки были построены людьми, совершенно не похожими на сегодняшних тибетцев. Прежние короли Тибета и великий Далалама V отличались своей огромной энергией, чему служит свидетельством Патала, единственная впечатляющая и значительная постройка во всем Тибете. Голова мертвого верблюда весьма драгоценна в Тибете. Они платят за каждую до 20 нарсангов, до такой степени эта вещь необходима для гадания. Лама с наиственным видом предлагает продать вам чудотворные таблетки. Когда вы не проявляете интереса к покупке, лама в качестве последнего аргумента сообщает вам, что в состав этих таблеток включён экскремент его святейшества или других высоких лам. Мы видели много монастырей, и мы также видели множество лам угольно-чёрных от грязи. Когда вы смотрите на эти лица и руки, чёрные, блестящие, как если бы их отполировали, высовывающиеся из грязных красных лохмотьев, вы можете связать их с чем угодно, но никогда с буддизмом. Около святого Минданга, наполовину покрытого плитами с освящёнными надписями, лежит гниющий труп собаки. Священные же надписи покрыты человеческими экскрементами. Около Лхасы существует огромная каменная площадка, где разделывают трупы. Их бросают в жертву птицам, собакам и свиньям. Существует обычай кататься на гиме по этим останкам трупов для сохранения своего здоровья. Буря Цибика в своей книге о паломничестве в Тибет уверяет своих читателей, что его святейшество Далай-лама выполнял этот абсурдный ритуал, имитируя определенных животных. Значительная часть населения принадлежит к секте Бонпо, черной вере, которая отвергает Будду полностью и претендует на иного и единственного покровителя и руководителя. В их ритуалах все наоборот. Они поклоняются таинственным богам свастики. Среди них протекает самый низкий тип шаманизма, колдовства и чёрной магии. Не замечается признаков возрождения Тибета, пишет Николай Рерих в другой статье Искусство Тибета. Странно видеть это кочение целой страны. Таково было реальное положение буддизма в Тибете в те времена, когда Третий Рерих отправлял туда одну за другой научные экспедиции. К каким духовным наставникам тибетского буддизма обращались нацисты?